Глава вторая. Рассказ Найденыша. На другой день, в воскресенье, около полудня, экономка привела мальчика к Нику Картеру и доложила. «Он спал до сих пор. Я уже накормила его завтраком. Как он жадно ел! Вероятно, он давно не ел как следует. Похоже на то!» — это звался Ник Картер, посадил мальчика к себе на колени и погладил его по головке. «Жаль только, что вы не понимаете его родного языка». «Ничего, мы отлично поняли друг друга», — заверила экономка. «Знаете, язык сердца понимает всякий ребенок». Она ушла, и Ник Картер остался наедине с найденышем. Но Лино не сиделось на коленях сыщика. Он спустился на пол, огляделся в комнате и забрался на большое кожаное кресло, в котором обыкновенно любил сидеть Ник Картер. Устроившись там поудобнее, Он стал молча смотреть на своего благодетеля. Ник Картер не мешал ему. «Вы, кажется, очень добрый человек», — наконец проговорил мальчик. «Спасибо за лестное мнение. Постараюсь оправдать его. Но теперь я расспрошу тебя кое о чем. Будешь отвечать мне?» «Буду. Предварительно я тебе скажу, что я, пока ты еще спал, справлялся повсюду, где только можно было, даже в полиции, о твоих родителях но мне так и не удалось узнать что-нибудь о них. Меня никто не потерял. Вчера меня привезли к тому месту, где вы меня нашли, и приказали мне там ждать, пока придет мой отец. Ага, это другое дело. А откуда же тебя привезли? С вокзала. Название вокзала ты, я думаю, не помнишь? Нет. Но это был самый большой вокзал, который я когда-либо видел, с огромным навесом, где было много-много паровозов и вагонов и много народа. «Не ехал ли ты на большой лодке после того, как вышел с вокзала?» «Да, ехал». «Тогда еще было светло?» «Да, совсем». «Жаль, что ты не знаешь английского языка, а то ты мог бы мне сказать, что было написано на той лодке. Но не обратил ли ты внимания на что-нибудь такое на судне, на трубы?» «Как же, я помню. Там было что-то нарисовано большое». «Не такая ли штука?» — спросил Ник Картер, взял лист бумаги и карандаш и нарисовал контуры быка моста. Мальчик радостно захлопал в ладоши и воскликнул. «Вот-вот, точь-в-точь такая штука!» «Значит, он приехал по пенсильванской железной дороге», — подумал Ник Картер и спросил. «Оттуда тебя привезли в гостиницу, что ли?» «Нет, мы отправились в какой-то дом, и там меня надолго оставили одного в комнатах. А когда мы опять вышли, то было уже темно, и на улице горели такие большие фонари, каких я ни разу еще не видал. «И куда же вы пошли?» «К тому месту, где вы меня нашли. Когда мы прибыли туда, я очень устал. А потом...» «Погоди...» «Тебя туда привела твоя мать?» «О, нет! Моя мать никогда не заставила бы меня идти так далеко пешком. Она не выпустила бы меня одного из комнаты. Кто же тебя доставил туда в такую дурную погоду?» «Дон Рибера». «А кто такой Дон Рибера?» «Не знаю». «Как так? Ты не знаешь человека, с которым приехал?» «Не знаю». «Он приказал мне называть его Дон Рибера и говорил мне, что он мой дядя, но я ему теперь уже не верю. Правда, у меня есть дядя по имени Дон Рибера Аграмонте. О нем мне много говорила моя мать, и потому-то я и пошел с ним, когда он взял меня с собой». «Почему же ты теперь уже не веришь, что он твой дядя?» потому что он был не ласков и дурно обходился со мной. А мать мне всегда говорила, что Дон Рибера очень добрый человек и что он очень будет любить меня. Откуда же тебя привез Дон Рибера? Из нашей гасиенды. Она, вероятно, находится в Мексике. Да-да, ведь я мексиканский дворянин. Как называется город, ближайший к вашей Гассиенде? Не знаю, хотя я слышал много названий мексиканских городов как Мехико, Чигуагуа, Гвадалахара, Пуэбло, Саламанка и Сан-Луис-Патази. От этого нам не легче, Лино. Эти города расположены далеко один от другого. Не встречал ли ты кого-нибудь из твоих знакомых после того, как уехал с Доном Рибера из Гасиенды? Нет никого. А давно ли ты уехал оттуда? Много-много дней уже. Больше недели? Конечно, больше. «Была ли твоя мать дома, когда Дон Рибера заехал за тобой?» «Нет. Он приехал и сказал, что ему поручили доставить меня к родителям. А я ведь так скучал по матери, что сейчас же и пошел с ним, так как он ведь сказал, что он дядя Дон Рибера Аграмонте. Меня только удивило, что он не зашел к Аните и Панчо, чтобы сказать им, что берет меня с собой. Но он ответил, что у него нет на это времени. «Кто такие Анита и Панчо?» «Анита моя няня» а панча мажордом гасиенды «В тот день, когда за тобой заехал Дон Рибера, они оба были дома?» «Да». «В котором часу заехал Дон Рибера?» «Под вечер уже становилось темно. Я ехал верхом на моем пони и находился как раз у конца короткой дорожки, которая ведет к двум источникам. Один источник холодный, а другой горячий. Дорога к ним очень красива, и они друг от друга недалеко». Как называется гасиенда? Гассиенда двух источников. От гасиенды до источника можно дойти в четверть часа. Я по вечерам обыкновенно ездил туда на своем пони, иногда даже по два раза в день. Когда я в тот вечер находился вблизи источников, Дон Рибера вышел ко мне из-за дома, который построен над горячим источником, и сказал, что очень рад меня видеть, и что он доставит меня к родителям. Я сначала хотел вернуться в Гассиенду, чтобы сказать об этом Аните и Панчо, но Дон Рибера не согласился и сказал, что мы должны немедленно уехать. Он сел на лошадь, взял моего пони под узцы и поскакал рысью. Вскоре мы доехали до почтовой кареты, в которую и сели. Он дал мне конфет, после которых я как-то ослабел и уснул. А когда я проснулся, то увидел, что сижу в вагоне железной дороги, и рядом со мной сидит Дон Рибера». Меня тошнило, и голова сильно болела. Но вскоре я опять заснул, а когда опять проснулся, тоже лежал в постели, но тоже в вагоне. Когда ты проснулся в первый раз, то было уже светло? Совсем светло. Жаль, что ты еще маленький, а то мог бы дать мне более существенные сведения. Во всяком случае, я постараюсь разыскать твоих родителей и доставить тебя домой. Разве ты не спрашивал Дона Рибера, куда он тебя везет? спрашивал, но он только повторил то, что говорил уже раньше, именно что я скоро увижусь с родителями. А когда я стал жаловаться, зачем мы так долго едем, он рассердился и перестал со мной говорить. Быть может, он успел уже заметить, что я ему не доверяю. Так мы ехали много дней и, наконец, доехали до одного города, название которого я запомнил. Это был Сан-Луи, но не тот, что в Мексике, не Сан-Луи-Патази. Там мы вышли из вагона и пробыли несколько времени в каком-то доме. Там Дон Рибера часто оставлял меня одного. Потом мы опять уехали и, в конце концов, прибыли на этот огромный вокзал, о котором я вам уже говорил. Кто находился в том доме, в который тебя привезли после того, как вы ехали на проходе? Я видел там одного только Дона Рибера, но в другой комнате слышал голоса. К сожалению, я ничего не понял, так как они и говорили на чужом языке. «Прибыли ли вы в тот дом пешком или ехали в коляске?» «Да, в коляске, запряженной парой лошадей». «Постарайся вспомнить, Лина, куда поехал кучер, когда вы сели в коляску. Ведь ты, вероятно, смотрел на улицу. Да, Дон Рибера не обращал на меня никакого внимания и все время что-то бормотал». «Что же ты прежде всего увидел?» «Много карет, которые едут без лошадей. Они ехали все кругом одного и того же места». «Значит, они сначала ехали по 23-й улице», — подумал Ник Картер и сказал. «Рассказывай, Лина, что было дальше. Когда мы доехали до конца улицы, то проехали под мостом. Это значит надземная железная дорога. Дальше? Потом мы ехали все прямо» пока, наконец, не добрались до более широкой улицы, где стояли красивые белые дома. Вскоре после этого мы миновали Большой сад. Центральный парк. А оттуда опять поехали прямо. И Дон Рибера с недовольным видом проговорил, что мы сидим в коляске уже целый час. Наконец, мы завернули направо. Ты говоришь, целый час? Значит, вы успели доехать приблизительно до 125 улицы. Мы поехали еще немного дальше. А когда вышли из коляски, то я к удивлению своему заметил, что над дверями дома, в которые мы вошли, висят три золотых шара. А, вот это ценное указание. Такие шары висят только над дверями ломбардов, а в той местности их немного, так как речь может идти только о второй авеню. Ник Картер не сомневался в том, что мальчик говорит сущую правду. Мальчик казался ему развитым неполитам, и похитители его, по всей вероятности, не считался с тем, что он запомнит важнейшие и отличительные приметы пути, иначе он, наверное, завязал бы ему глаза. Из всего того, что ему удалось узнать от мальчика, Ник Картер вывел заключение, что Таранкелина был похищен с Гассиенда своего отца и доставлен прямо в Нью-Йорк, где его и бросили на Бродвее, в надежде на то, что с ним произойдет то же самое, что происходит с большинством найденышей. С другой стороны, похититель Транкелина должен был сообразить, что нью-йоркская полиция будет наводить справки о родителях и месторождении мальчика. Тем более, что мальчик знал свое полное имя. И вообще не стоило ехать из Мексики в Нью-Йорк для того только, чтобы избавиться от мальчика. «Я вам еще не все рассказал», — продолжал Транкелину. «Вечером меня вывели из дома с тремя шарами и посадили в карету. Мы ехали довольно долго. Потом Дон Рибер указал мне место под воротами, и приказал ждать, пока придет мой отец. А сам в той же карете уехал. «Никто из прохожих не заговаривал с тобой?» — спросил Ник Картер. Заговаривали, но я их не понимал, да и они меня, видно, не понимали, когда я им говорил, что ожидаю отца. «Не можешь ли ты мне сказать, где находилась твоя мать, когда Дон Рибера заехал за тобой на Гасиенду? «Нет, не могу». «Вероятно, она задолго до этого уехала куда-нибудь». «Да, недели за две до этого. Панчо и Анита говорили мне, что она уехала к отцу, который находился будто бы вместе по названию Сан-Хуан-дель-Илоя». «Где?» — в изумлении воскликнул Ник Картер. «Дело в том, что мальчик назвал одну из ужаснейших тюрем для преступников вблизи Верокруса». «Да-да, Сан-Хуан-дель-Илоя», — повторил Транкелину. «Возможно, что отца там уже не было, когда к нему поехала мать» так как я слышал, как Панчи сказал Аните, что он очень рад тому, что отец скоро уедет и сан Хуандель и лоя Я хотел расспросить об этом свою мать, но забыл. А твоя мать хотела вместе с отцом вернуться на Гассиенду? Нет, по крайней мере, она об этом не говорила. Когда она прощалась со мной, то долго плакала и говорила, что скоро вернется, а потом повезет меня к отцу. Дело начинает усложняться подумал Ник Картер. «Впрочем, почем знать? Может, мальчик выдумал все это? Скажи, Лино, есть ли у тебя братья или сестры? Нет. Был у меня когда-то брат, но он умер, когда еще был совсем маленький. Не помнишь ли ты, говорили ли когда-нибудь при тебе, почему твой отец находится в сан Хуандель дель илое Помню. Об этом как-то беседовали Панча и Анита, когда они думали, что я уже сплю». Они говорили, что отец находится там, потому что он будто бы кого-то убил, и что он невиновен, потому что никогда никого не убивал. А потом они говорили, что отец будто бы только сделал вид, что убил человека, или что кто-то другой наклеветал на него. Ты, вероятно, не совсем понял, что они говорили? Да, потому что я тогда очень устал и не прислушивался особенно. Не слышал ли ты имени того человека, которого твой отец будто бы убил? Ник Картер подумал немного, а потом сказал. «Значит, Дон Рибера увез тебя из Гассиэнда с неделю или больше тому назад. Ты сказал, что твоя мать уехала недели за две до этого. Возможно, что твои родители на самом деле находятся здесь, в Нью-Йорке, и что Дон Рибера поступил с тобой вполне честно. Но с этим не согласуется то обстоятельство, что он увез тебя тайком, не сообщил об этом управляющему и няне». Кроме того, он в дороге дал тебе наркотическое средство. Странно еще и то, что он достал тебя в дом владельца судной кассы. Но как бы там ни было, я сделаю все, что могу, чтобы найти твоих родителей. Прежде всего, твоя мать. Но пока ты должен остаться здесь, в моем доме, и делать все, что тебе скажу я или миссис Петерс. Обещаешь ли ты мне быть послушным мальчиком? Мальчик соскочил с кресла, весело засмеялся и подбежал к Нику Картеру. «Охотно обещаю!» — воскликнул он. «Но я еще не знаю, как вас зовут. У нас люди всегда называют свои имена, когда знакомятся». Ник Картер расхохотался. Он знал, что в Мексике придают большое внимание церемонии представления и взаимного рукопожатия. «Да-да, об этом я совершенно забыл», — сказал он. «Но это можно наверстать. Я Николай Картер, а обыкновенно меня зовут Ником Картером».